Несмотря на позднее время, в доме никто не спал. Нас встретили уже изрядно поддавшие танкисты. Мой фриц извлек из-за отворота комбинезона флягу со шнапсом, которая тут же была разлита по стаканчикам. Мою колбасу быстро нарезали мелкими кусочками. «Прозит!» И принесенная танкистам фляга вскоре показала свое донышко. «Надо же, не думал, что немцы могут так напиваться перед боем. Хотя, если послушать их разговоры...» «А ваш лейтенант, он не зайдет случайно к нам?» «Ну, а что он тут забыл? Он тоже танкист, знает, каково-то идти в лоб на русские позиции. Но ведь у Иванов уже нет пушек, да и танки». — Почти все закончились. Громкий хохот был ответом на мои слова. — Не надо так внимательно слушать наше радио, комрад. Пушки у них еще есть, да и танки иногда появляются. Впрочем, эти фанатики могут полезть на танки с голыми руками. — Не может быть. — Ну, не совсем с голыми Они бросают в нас бутылки с коктейлем Молотова, отчего танки горят, как свечки. Да, в наше время в ту войну таких штук еще не было. Правда, и танки те не очень напоминали современные. Эх, старина, твое счастье, что ты не на передовой, это ад. Даже и сейчас, когда мы глупим этих Иванов изо всех сил, Они еще могут кусаться, и очень больно. А уж что было зимой... Это я хорошо помню. Успел хватить и тогда, да и сейчас тоже. Даже не всю жизнь был шофером. Тогда ты поймешь нас. Да уж, старые фронтовики знают, что такое война. Мы посидели еще немного, и я стал прощаться». Завтра, если не уедем, зайду еще. У Гауптмана в запасах есть неплохой шпик. Думаю, не будет большим грехом отрезать небольшой кусочек. Увы, старина, завтра нас накормят обедом уже русские. До них отсюда рукой подать. Полтора часа ходу, и мы на передовой. Так близко. А отчего же молчат пушки? Так ведь ночь, старина, это Неверден, где все важные точки были хорошо пристрелены, и можно было бабахать хоть в полной темноте. Тут степи, одна балка похожа на другую, сам черт потеряется, а русские просто сидят в ямах и воронках, куда же стрелять. Идя по темной улице, я продолжал напряженно думать. Хорь К передовой не пройдет, а танк... Водить его я могу, правда, не этот, ну да все они на один лад. Современные танки вообще без проблем. В тридцать четверке Валабина за рычагами сидел. Правда, она куда как труднее в управлении, чем современные машины. Но я пока не жалуюсь на слабость, так что выдержу. Ну, хорошо. «Допустим, что танк я угоню. А что дальше?» «Своим ходом перейти в направлении передовой? Не катит? Да и где она? Мне, кстати говоря, известно только приблизительно. Стало быть, идем в общей колонне и не хамим. Опять же, если все сумею сделать как надо. А Гауптмана куда? В танк? Куда же еще?» В колонне, в колонне. Не так все просто. Перед выходом лейтенант соберет экипажей на инструктаж. Как минимум построит их перед отправкой. И что, я буду один в нескольких лицах разыгрывать представление? Бред. Так не выйдет. Немцы кто угодно, только не дураки и не слепые. А как выйдет? А вот так. Развернувшись, я зашагал к танкам. Рыча моторами, танки вытягивались вдоль узкой улицы. Колонна неторопливо выползала из деревни. Перед заглохшим танком стоял разъяренный лейтенант и вовсю распекал моих вчерашних сабутыль... э, сафляжечников. Закончив свой монолог... Он плюнул на землю и поспешил к ожидавшему его бронетранспортеру. Взирошины танкисты потянулись к своей машине. — Что случилось, комрад? Твоя лошадка не наелась овса досыта? Похмельный немец обернулся, собираясь ответить на халу, но, увидев меня, слегка постоял, развел руками. — Черт его знает, что тут стряслось! Такое впечатление, что вся проводка умерла одномоментно. — Ну, положим, не умерла. Всего лишь одно замыкание. М -м — Ну, я тоже водитель, может быть. Подумаем вместе, посмотрим. — А это же танк. — Я и трактором управлять умею. Полагаю, что это настолько разные вещи. — Не боишься выпачкать мундир? — — Ну и неужели у вас нет запасного комбинезона? — Ну, этого добра найдем. Вот уже полчаса мы копаемся внутри танка. Попутно я выясняю некоторые особенности вождения данной машины. Как я и ожидал, это не «тридцатьчетверка», хотя что-то общее есть. — Ну что, хай не можно сказать, что вам повезло. «Это еще почему?» «На передовую вы сегодня не попадете!» «Ага, лейтенант пообещал нам штрафную роту, если не поспеем вовремя. Хоть на руках хотите свой гроб, так прямо и сказал. Но к началу атаки мы должны быть в точке сбора». «Так как ее найти?» «У Гельмута на карте есть обозначение, но это все пустые разговоры. Если двигатель не заведется...» Сам понимаешь, неприятности ей будет выше головы. Плохо. Моя рука забралась за жгут проводов. Где-то здесь. Ага. А ну-ка, попробуй. С чего это? Вместо ответа я показал ему гнутый гвоздь. Как ты полагаешь, откуда я это взял? Черт! Немец полез к рычагам. Танк задрожал, выплюнул из выхлопной трубы облачко дыма и заревел по хмельным мамантам. Отлично. Немец восторженно стукнул кулаком по приборной панели. Заработал. Эй, спасибо, camarade. Меня шнапс. Побегу к ребятам они. Не торопись. Этот гвоздь, он же не сам по себе пришел, ведь так? Ну, может быть, и что? — Сделай-ка пару кругов на танке, мало ли. Надеюсь, у него не отвалится при этом что-то важное. — А ты прав. А ну-ка, давай садись-ка рядом. — Так, посмотрим, как он с ним справляется. Ага, вот как. В принципе, не очень сложно. По прямой я его всяко проведу, вот в повороты вписываться уже сложнее будет. — Ну, в конечном итоге это все-таки танка а не легковушка. Чай крылья не помну. Завершив второй круг, танк остановился около дома. — Ну вот, а ты сомневался, все цело? — Да, вижу. И слава богу, что у неведомых негодяев не хватило ума отвинтить вам гусеницу. — А ты шутник, старина! «Ладно, пора тебе переодеваться, а нам собираться в дорогу. Как раз и двигатель прогрелся, так что поедем быстро. Даже и в точке сбора будем вовремя». Продолжая разговаривать, мы выбрались и с танкой пошли в дом. Внутри нас ожидал теплый прием. Остальные члены экипажа похлопали меня по плечу и выразили свою горячую благодарность». после чего начали перетаскивать свои немногочисленные пожитки в танк. Я выразил свое желание оказать помощь, которое было встречено с одобрением. Подхватив какой-то мешок, я поволок его к выходу. К сожалению, мешок оказался слишком громоздким и сильно ограничивал мне обзор. Пришлось вытащить нож и прощупать им себе дорогу. Кто ж был виноват в том, что на моем пути оказался незадачливый механик-водитель? А ты не стой на дороге в темных стенях. Уронив от огорчения свою ношу, я вернулся назад, чтобы встретить еще одного члена экипажа. Увы, и для него огорчение казалось слишком сильным, да и не только для него». Перетаскав мертвых немцев на чердак, я рассмотрел повнимательнее трофейную карту. Какие-то значки, обозначения частей, может быть, а вот и точка сбора. К ней карандашом проложен маршрут. Ага, а вот и передовая. Не очень точно нарисовано, но и то, божий дар, всего 30 километров, надо спешить.